Помолчали. Возразить было нечего. С того момента, как Ахамед Сатуев неосторожно вякнул про арабского эмиссара, полковника всецело поглотил жар охотничьего азарта. Нужно было, во что бы то ни стало, быстренько родить красивую комбинацию, исходя из набора, в общем-то, поверхностных и довольно скудных данных. Такой лакомый кусок! Упускать было нельзя. Шведов потом до конца жизни не простил бы себе, что ему не хватило оперативной смекалки и таланта разработать столь перспективный вариант. — В общем, давай так, — определился полковник. — Дуй домой, вези ее. Совместно с ее с хлопцами. На их джипе. Вопросы? — Она не из бедных. Дрогнувшим голосом напомнил Антон. Обещала все отдать, если возьмемся работать. «Тогда подыщи нам новое местечко», — развел руками полковник. «Как можно дальше отсюда? И продумай вопрос, как эвакуировать свою семью. Да не смотри на меня, как на последнего душегуба. Я, что ли, так все подстроил? Ну...» Поговорю я с ней, пообщаюсь, посмотрим, что она стоит. Может, что-нибудь да получится. Все, мотай. В 13.30 подъезжай к Черному ручью, я буду там. Собирайтесь, прокатимся в одно местечко. Да, возьмите все свои вещи. Вполне возможно, оттуда сразу поедете на новое место. Новое место? Это куда же? На базу. — Собирайтесь, у нас мало времени. Выезжаем через пятнадцать минут, а я пойду свою машину заправлю. — Мы вполне комфортабельно разместимся в моем джипе. Зачем вам гонять свою машину? Антон невольно отвел взгляд, смущенно корякнул и пояснил Если вы поедете на базу, я обратно должен на чем-то вернуться. — Поторопитесь, время идет. Когда Нива Антона ведомые Чароки подъехали к развилке у Черного ручья, ленд-крузер шведово уже был на месте. У правой обочины, в некотором отдалении от ленд-крузера, лениво, месья, горясь рассыпами, прогуливались Джо и Север с автоматами наперевес. Полковник скучал в салоне на заднем сиденье, с видимым безразличием пуская в приспущенное окно клубы сигаретного дыма. Антон остановил Ниву в 25 метрах от лентгрузера, автоматически оценил обстановку, прежде чем выходить наружу. Мо должен сидеть вон в тех кустиках, на краю распадка, полого убегающего к тереку. 50 метров. Некоторая припойтость над грунтовкой. Вполне приличное местечко для снайперского гнезда. Ничего лучше поблизости не наблюдается. Джип притормозил в пяти метрах сзади Нивы. Ирина не стала дожидаться, когда ее пригласят проследовать. Как только джип встал, покинула салон и припустила по грязи полковничьей машине, смешно выдергивая обутые в модельной ботинке ноги из жидкой грязи. Сопровождавшие ее бычата не замедлили присоединиться. «Встреча конфиденциальная!» Запоздал отреагировал Антон. Секьюрити могут посидеть в машине. Бычата на Антона ноль внимания. Бить буду, честно предупредил Антон, встревая на пути движения городских мешочков, несколько подставших от своей хозяйки. Курточки потом. Ни одна химчистка не примет. На место. Небрежно через плечо бросила Ирина. Вам же сказали, олухи, глухие, что ли? Бычата послушно развернулись, затрусили обратно, бегло зацепив Антона насмешливыми взорами. Увы, увы, богатырем наш парень не выглядел. Нечто средненькое в потежном дождевике или сапах, сердито-стопорщенное. Кого это оно бить собралось? «Шведов? Анатолий Петрович Шведов?» Первым делом поинтересовалась Ирина, разместившись на заднем сиденье рядом с полковником. Шведов выждал, пока Антон уселся спереди, поморщился на чрезмерный хлопок двери, и, это рыцарственно улыбаясь, джентльменским тоном заметил. «А наша гостья чрезвычайно информирована. Не правда ли, коллега?» Коллега отвечать не стал, неопределенно пожал плечами и хмуро отвернулся к окну. Полковник благоухал французским одеколоном, лучился белозубой улыбкой. На хуторе круглогодично свежие овощи и фрукты трескает И в целом наверняка производил на гостю благоприятное впечатление. Умеет он это, учили в свое время. «Так что, полковник Шведов?» «Бывший», — развел руками полковник. «Бывший полковник. Увы, увы. Для вас просто, Анатолий Петрович. Хотелось бы, конечно, еще проще, Толик, например, но не смею отягощать прекрасную даму чрезмерной привольностью «Господи, наконец-то!» — от души воскликнула Ирина воздев кулачки к потолку. Ну, наконец-то! Да, это знак. Определенно знак. Вы, полковник, производите такое впечатление, такое впечатление, сразу верится почему-то, что все устроится самым лучшим образом. А я вас себе представляла несколько другим. Этакий жестокий тайный повелитель этой зоны. Этакий Местный Тамерлан, беспощадный вероломный. А вы? Такой голос, такое лицо, такое интеллигентное лицо я давно не видела. Я давно не видела такого утонченного лица. И никогда не увидишь больше, дура. С раздражением подумал Антон. Для тебя было бы во сто лучше, дура, если бы этот интеллигент... Сидел сейчас в противогазе, на худой конец, дура, в маске. А разговаривала с тобой, дура, через сурдинку, неузнаваемо меня еще этот приятный голос. В этом случае у тебя, дура, было бы больше шансов остаться в живых. Дура, дура, дура. «Это судьба», — убежденно заявила Ирина, и открыла было рот дабы выдать несколько терап насчет предопределения. Но Шведов вежливо покашлялся, предлагая паузу. Я, а когда он ее воспоследовало, попросил. «Излагайте, барышня, только, пожалуйста, строго по существу. Ваши замечательные наблюдения фатального характера мы обсудим несколько позже. Итак...» Ирина сосредоточилась и принялась излагать. Получилось у него вполне складно и толково, как по писанному. «Какое редкостное сочетание!» — грустно отметил про себя Антон. «Внешнее очарование столь гармонично сопутствует незаурядному уму. Поступки совершают прямо-таки дурацкие. когда хочет Обаятельно, до безобразия. Она телков своих прикрикнула, как последняя стервоза. И такая капризная, взбалмошенная, изнеженная светским образом жизни умница. Умница за пятнадцать минут все последовательно разложила по полочкам предпосылки. Собственно, беда, суть, выводы. И даже рабочий алгоритм для полковника, неизбежно результирующий создавшуюся ситуацию. Ну и в конце, разумеется, предопределение «судьба», как сказал бы Евдокимов, только с патетическим оттенком.